Глава 32 Лера оказалась в своем призрачном замке в тот самый момент, как жало иглы, впилась ей в шею, и в тот самый момент, как она там оказалась, вспыхнула пламя в камине, встрепенулись и расправили пожухшие лепестки розы в хрустальных вазах. И замок, и камин, и огонь, и розы казались неустойчивы зыбкими, чуть-чуть не настоящими. Как бы то ни было это место ее силы. Место, в котором она пережидала кому, в котором в своих снах встречалась с Мироном. Сейчас она не была в коме и не уснула. Сон ее был медикаментозный, порожденный ядовитым содержанием шприца, но даже в этом эрзаце она могла оставаться хозяйкой самой себе. Лера шагнула к одному из окон, стерла пыль и паутину с холодного стекла, прижалась к нему лбом, чтобы лучше видеть, что происходит там в реальном мире. А в реальном мире царила деловитая суета. Лера видела себя, лежащую в самом центре персидского ковра, видела Розалию с опустевшим шприцем в руке, видела победную улыбку Марты и разочарованную Константина. Все они стояли над ее телом. Лера не могла слышать их голоса, но понимала. Они держат военный совет, решают, как лучше с ней поступить. Картинка за окном пошла рябью и помутнела. Лера шагнула к следующему подернутому инеем окну. Подышала на стекло, заглянула в образовавшуюся проталину. Ее тело под чутким присмотром Марты грузили в скорую два санитара. Константин и Розалия держались в стороне, о чем-то вполголоса разговаривали. Когда задняя дверь скорой захлопнулась, Константин, ослепительно улыбаясь, шагнул к санитарам. Лера уже знала, что будет дальше, но все равно не успела отступить от окна. Он их не убил не подарил ту ужасную, но быструю смерть, которую подарил ее маме и Игорьку. Он подарил им не жизнь. Он подарил не жизнь ни им одним. В темноте, до которой не мог добраться свет фар, стояли голодные и нетерпеливые тени, пока еще послушные воли своего Создателя, но уже готовые ринуться на охоту на поиски тех, кого они когда-то любили или просто знали». Среди них, переминаясь ноги на ногу и одергивая неопрятную клетчатую рубашку, стоял карп черный. В правой руке он по-прежнему сжимал свой мобильный телефон, но смотрел на него непонимающим взглядом, словно силился вспомнить, что это такое. Наверное, вспомнил. Наверное, самые важные связи перегорали в зараженном мозгу в последнюю очередь, потому что карп навел камеру телефона прямо на Леру. Вспыхнуло белое пламя фото вспышки — Лера отшатнулась от стремительно теряющего прозрачность стекла. За ее спиной послышалось тихое ворчание. Вокруг босых ног ласково обвился чешуйчатый хвост. «Серберт, ты здесь!» Лера улыбнулась, но оборачиваться не стала. У нее оставалось еще одно окно. Еще один экран во внешний мир. На нем она увидела Мирона. Мирон стоял посреди пустынной дороги взъерошенный, расхристанный, с решительным и одновременно безумным выражением лица. Он смотрел вперед, туда, где в темноте рождались робкие блики проблесковых огоньков. Он смотрел и решал, как будет останавливать несущуюся на него скорую, как будет спасать ее, Леру, может быть, ценой собственной жизни спасать, дурак. Его силы не хватит». Ни силы, ни воли, ни отчаяния, ни доброты. Его жертва будет бессмысленной и нечестной. А Григорий и Астромашины, которых прямо сейчас мчатся по заброшенной дороге, не успеют. А если даже успеют, то тоже ничего не смогут сделать. И Харон с Милой тоже не успеют, хотя они уже совсем близко. Все эти чудесные люди погибнут за нее и по ее вине. Потому что по оврагу уже скользят спущенные из поводка голодные и нетерпеливые тени. «Десятки теней! Как только эти твари почуют первую кровь, битва будет проиграна!» Обеими руками Лера уперлась в стекло. Отсюда из своей призрачной темницы она не могла достучаться до бодрствующего и полного решимости Мирона. Но, возможно, она сможет достучаться до реальности по ту сторону окна. «Сербер, отойди подальше!» — сказала Лера и со всей силы врезала кулаком по стеклу. Лобовое стекло скорой пошло сетью трещин, словно в него бросили камень. Лера ударила второй раз. Теперь она видела тех, кто сидел в кабине. Константин за рулем, рядом Марта. Оба одеты в синюю медицинскую униформу. Во взглядах обоих удивление и тревога. А за сетью стремительно расползающихся трещин в свете фар посреди дороги одинокая фигура, готового на все Мирона. Лера ударила в третий раз. И лобовое стекло разлетелось на сотни осколков. И лобовое стекло, и оконное. Закрываясь руками от летящих в нее осколков, Лера закричала, отшатнулась и упала. Ее падение было стремительным и закончилось не на каменном полу замка, а на сырой, пахнущей прелыми листьями земле, под железной каталкой с беспомощно крутящимися в воздухе колесами. Ее падение закончилось под истошный дикий вой, который не может и не должно издавать человеческое горло. Ее падение закончилось автокатастрофой и реальностью. Лера выползла из-под каталки, осмотрелась. Это место было ей знакомо. В этом месте она едва не умерла в первый раз. Едва не умерла в первый и почти умерла во второй. Так иронично. Рядом в темноте вспыхнули два красных огня, и сразу стало легче. Цербер нырнул вслед за ней из выдуманной реальности в настоящую. Ухватившись за теплый бок скорой, Лера поднялась на ноги, медленно двинулась вперед туда, где тоскливо и безысходно выл какой-то дикий зверь. Цербер предупреждающе зарычал, но она не обратила на него внимания. «Она должна понимать, должна видеть». Марту выбросила из кабины. Она лежала на мягкой подушке из мха и смотрела в небо. Из-под ее подбородка торчал осколок стекла. Того самого стекла, которое должно было разбиться безопасно, не оставляя острых осколков. Разбилось опасно, смертельно опасно. Над Мартой стоял на коленях Константин. В нем мало что осталось от прежнего Белозубова и Белокурого принца. В нем мало что осталось от человека... Он выл, запрокинув искаженный мукой лицо к желтой луне, и в этой своей тоскливой безысходности он был больше похож на оборотня, чем на первородного вампира. Впрочем, Штолера вообще знала о первородных вампирах. Вой оборвался внезапно, и в воцарившейся тишине послышался тот самый уже знакомый Лере щелчок ломающихся лицевых костей. Константин трансформировался стремительно и, кажется, необратимо, окончательно превращался в смертельно опасного зверя. Со страдальческим и одновременно голодным стоном он выдернул осколок из шеи Марты. Струя крови залила его лицо, то, что когда-то было лицом. Длинные клыки с мерзким чавканием вонзились в шею Марты. Если у нее и был минимальный шанс, то его не стало в этот самый момент. Если Константин и планировал обратить ее в красивую, никогда не стареющую, почти первородную богиню, то просчитался, или не рассчитал собственные силы, или не справился с голодом, или просто сошел с ума от горя. Этих «или» было так много, что «ле» разбилась со счета. Они закончились в тот самый момент, когда оторванная голова Марты покатилась по земле, подпрыгивая на маховых кочках, натыкая широко распахнутыми глазами на ощетинившиеся сучьями кусты. «Нужно было уходить, бежать отсюда, пока есть время», Но Лера оставалась на месте, завороженно наблюдая, как медленно-медленно расправляет плечи, залитые кровью красноглазое существо, как обводит овраг ничего не видящим взглядом, как принюхивается по-звериному и ухмыляется сумасшедшей, теперь уже точно сумасшедшей улыбкой. А потом издает едва различимый мелодичный звук, лишь отдаленно похожий на свист. Таким свистом хозяин подзывает к себе «псов», или голодных вурдалаков. «Ты здесь, мертворожденная!» Его голос изменился, трансформировался вслед за костями черепа и голосовыми связками. Скорее рычание, чем человеческий крик. «Ты здесь! Я тебя чую!» Лера тоже чуяла. Исколотый невидимыми осколками кожи чувствовала, как с одной стороны бежали по склону оврага люди, а с другой наползала темная, урчащая туча упырей. Ей хватит силы, чтобы остановить тучу. Хотя бы часть из них она сможет прижать, придавить к земле горячим воздухом, который прямо сейчас закручивался у ее ног сотнями маленьких торнадо. Пока еще маленьких. Но если сосредоточиться, если закрыть глаза, то сотня маленьких может превратиться в один большой, смертельно опасный». И Лера закрыла глаза, нашла в образовавшейся темноте источник силы, прислушалась к ласковому шепоту лощины к поднимающейся внутри теплой волне. Больно и колко ей стало в тот самый момент, когда волна добралась до ее макушки. Больно и колко, и жарко где-то справа под ребром, и обидно, что ее остановили, что не позволили закончить начатое, и громко, от свирепого звериного рыка и отчаянного человеческого визга. Лера открыла глаза и обернулась. За ее спиной стояла Розалия. В правой руке она сжимала нож, а в левой что-то окровавленное, опутанное белыми нитями, с черными дырами вместо глаз, с разорванными сосудами. Что-то некогда бывшее прекрасным, оставшее отвратительным до омерзения. В глазах у Розалии плескалось безумие. Не инфернальное безумие Константина, а обычное человеческое. «Мразь!» С улыбкой процедила Розалия и снова замахнулась ножом. Призрачная тень призрачного Цербера с яростным рычанием прыгнула на нее из темноты. Цербер не промахнулся, но пролетел насквозь. Раскачиваясь из стороны в сторону, Розалия оглянулась и уронила сначала окровавленный нож, а потом окровавленную голову своей мертвой дочери. «Мразь!» Снова процедила Розалия и сделала шаг к Лере, а потом застыла, нелепо дернулась, оказавшись нанизанной на что-то острое, хищно поблескивающее в лунном свете. «Девочка моя мертва!» Горестно прошептала Розалия и коснулась сухими старушичьими пальцами этого хищного и острого, опустилась на колени перед Лерой. Лера тоже опустилась на колени, а потом медленно-медленно завалилась на правый бок». Лучше бы, наверное, налевой, потому что в правом полыхал огонь и булькало, просачиваясь сквозь пальцы, что-то горячее. Но уж как есть. Какая, к черту, разница, на каком боку умирать? В глазах потемнело, и боль уже почти не жгла. А земля оказалась мягкая и приятно прохладная. А шепот лощина оказался так похож на колыбельную. «Баю-бай, наша детка, засыпай крепко-крепко». И Лера была готова заснуть, но ей не дали. Тормошили, что-то кричали, пытаясь прорваться к ней сквозь спасительную завесу колыбельной. Ее ощупывали и гладили по лицу, ее звали по имени, а у нее не было больше никаких сил, чтобы отозваться. Она лежала на мягкой земле, точно в колыбели, и чувствовала, как колыбель эта едва заметно подрагивала, раскачивалась из стороны в сторону, успокаивала, уговаривала больше не бояться».